Глава вторая. В которой Иван решил пойти на войну. И Юра, и Настя, сидевшие вместе с ними за столом, очень понимающе переглянулись. Маша не выдержала первой. Хрюкнув от смеха, она подавилась и отложила ложку. «Ну, чего вы? Мы же просто так, по-дружески!» Стол грохнул. Даже Ваня от неожиданного пассажа девчонки зашелся судорожным кашлем. «Ну, Мария, ну, сказала так сказала!» Юра с преувеличенной серьезностью приподнял свой зад с кресла и пожал Ивану руку. «Это если так, до утра, по-дружески, то, блин, даже не знаю, что будет, если не только по-дружески!» Отсмеявшись, жители хутора дружно разбежались по своим делам. Настя к сыну, Юра на огород, а Ваня решил помочь убраться на кухне. Маша деловито мыла посуду, не обращая на топтавшегося поблизости Маляренко. Только по очень прямой и напряженной спине можно было догадаться о состоянии девушки. Иван неслышно подошел к Маше сзади и положил ладони на ее талию. «Спасибо тебе». Тарелка с грохотом упала в тазик. Через полсекунды Маша зарылась носом в рубашку Вани, лихорадочно, будто в припадке, шепча «Только не отдавай меня! Только не отдавай меня! Я...» Буду с тобой. Никому, слышишь? Никогда не отдавай. Я не могу больше так. Пожалуйста, не отдавай. Не отдам. Обещаю. Маша зажмурилась, встала на цыпочки и поцеловала Ивана в губы. Юрку пришлось с огорода вынимать. Увлеченно пропалывающего свежую грядку мужчину, Иван просто выдернул за штаны, словно репку. «Юра, есть дело». Надо сховать все, что еще не утащили. Так что бросай ты это дело и займись закопками. Только не наследи. Делай все аккуратненько, ясно? Здесь и Алла справится. Юра задумчиво посмотрел на Маляренко, потом на вооруженную арбалетом Марию. Думаешь вернуться? Обязательно. Не сам Гера. Сынок его точно заявится. Да не один. И срал он на все слова, его отцом данные. Маш. Сколько времени им на... Маш, сколько времени им на дорогу понадобится? С тележкой сюда мы за три дня дошли, особо не торопясь. Маша пожала загорелым плечиком. Значит, туда Лужин с доктором еще пару дней ковылять будет. Стас сюда за два дня добежит. Может, даже за сутки. И того у нас три дня в запасе есть точно. Маляренко почесал подбородок. Первое. Ты прячешь добро. «Второе. Я разбираюсь с работягами». Юра вылупил глаза. «Ты их...» «Да ну!» — скажешь тоже. «Что я, упырь какой-то, по-твоему?» «Самого смирного и адекватного приведу к тебе в помощники. Да и Алле мужик нужен. А остальных нахрен выгоню». Пробыв в поселке Лужина всего-то чуть больше трех недель, Мария умудрилась собрать, систематизировать и проанализировать бездну информации — которую она сейчас порциями выкладывала Ивану прямо в мозг. Маляренко пялился на лицо классической блондинки и офигевал. Девчонка оказалась ящиком не то что с двойным, а с тройным дном. Умело пользуясь своим телом и своими мозгами, бывшая секретарша уже на третий день своего пребывания в плену поняла, что это не ее, и надо предпринимать какие-то шаги, чтобы оттуда выбраться». Что она для этого делала, Маша не говорила. А Ивану было неинтересно. А вот полный расклад по поселку и его экономике. В поселке нет единого центра власти. Есть хозяйственники и силовики. Первые – папины. Это все мужчины старшего возраста и звонарев с ними. Другие – личная гвардия Стаса. Олег – его первый зам и друг. И еще пятеро ребят. Все в возрасте до тридцати – «Все служившие. У них лучшие женщины и лучшие условия жизни. Сами работают не очень много. Больше смотрят, как работают другие. Собирают дань с трех окрестных хуторов. Но они не бандиты. Ребята, они все умные и образованные. Лишний раз без повода не дерутся, а когда надо, помогут». Маша посмотрела на Ивана, и в груди ее неожиданно потеплело. «Не отдаст». «Тебе интересно?» «Да. Дальше». Иван прекратил пялиться на восхитительную фигурку девушки и сосредоточенно царапал веточкой землю. Очень большое влияние имеет дед и Надежда Иосифовна. Это замечательная женщина, добрая и умная. У нее громадный авторитет среди всех. Док он, алкаш и техушник сам по себе. Рабочие, они разные, трудяги всякие. Некоторых берут в общину и даже женщин дают, но чаще используют на всю катушку. Выжимают все соки и гонят. В основном, я так поняла, люди в поселке и окрестностях из Западной Сибири. Есть два твоих земляка. Алматинцы? Иван удивленно вскинулся. Нет, два рыбака из Павлодара. Тоже мне земели. Полторы тысячи км. Ты мне, солнышко, вот что лучше скажи. Дорога, по которой вы туда-сюда ходили, одна? Или вы разными путями пользовались? Маша, понимающая, сузила глаза и хищно подобралась. Иван погрозил ей пальцем. «Девушка, нельзя же быть настолько умной и проницательной. Я же рядом с тобой комплексы зарабатываю». «Рядом со мной?» – Маша тяжело задышала. «Ты только бессонницу заработаешь». «Ох, продолжаем разговор». «Мария!» «Поняла, поняла. Может, бедной девушке просто жарко в одежде?» «Не было забот, купила баба порося». «Ты о чем это? Все, все, все. Дорога всего одна. Очень удобная. Перед перевалом есть места, где можно спрятаться и понаблюдать. Ты же об этом спрашивал?» «Умница». С работягами на корабле получилось неважно. Все планы Ивана о полюбовном расставании пришлось похерить, ибо эти типы нарисовались сами. Вооруженные железными трубами, явно свинченными с кораблика, Пара почерневших от солнца мужиков быстро бежала к огороду, на котором ковырялась Алла. Ивана, шедшего им навстречу, они не заметили. «Бля!» – увидев, что они повалили кричавшую женщину на землю, Маляренко припустил со всех ног. Сотню метров от опушки до невысокой ограды огорода он пролетел за считанные секунды. Оглушительный визг Аллы глушил все звуки в округе. Отбросив так и незаряженный арбалет в сторону, Иван вытащил из заплечных ножен мачете и прыжком перемахнув изгородь, изо всех сил полоснул насильника по спине. Мужик заверещал, и скатившись с женщины, принялся кататься по картофельным грядкам. Мыслей в голове Ивана не было никаких. На мгновение, встретившись глазами со вторым мужиком, до сих пор державшим жертву за руки, Маляренко спокойно засадил ему тяжелый клинок прямо поперек лица. Мужик дернулся, схватился руками за лезвие и, теряя пальцы, молча выдрал мачете из своей головы. «Ага, спасибо». Иван примерился и вторым ударом снес голову сидящему перед ним бандиту. «Не плачь, Алочка, пожалуйста». Иван устало пересел рядом. Первый бандит, раненный им в спину, наконец-то затих вытянувшись в струнку в трех метрах от них. Потрясенный Юрка взирал на свой разгромленный и щедро политый кровью огород с выражением крайнего отвращения. «Да, эту картошку я, пожалуй, на базаре продам». Иван уставился на хуторянина. «Растет парень. Уведи ее в дом, а я пойду третьего поищу. И закопаю этих где-нибудь подальше». «Сделаю, Иван Андреевич». Юрка спокойно перешагнул через труп, поднял Аллу и повел ее к роще. Маша догнала его через пять минут, тщательно собранная и, вопреки своему обыкновению, полностью одетая, так сказать, по-походному. Иван покосился через плечо. Шуточки кончились, так, подруга ты моя, боевая. Третьего парня они нашли в рубке корабля, крепко избитого и связанного по ногам и рукам. От жары и жажды он почти ничего не соображал и только тихо стонал, прося пить. Питьевая вода в горло и мокрая тряпка на голову быстро привели бедолагу в чувство. Из дальнейшего разговора Иван выяснил, что парня зовут Саша, что ему 30 лет и он из Омска, что эвакуатор, на котором он выехал за город по вызову, куда-то провалился, и что он, Саша, этим гадам говорил этого не делать и даже побежал предупредить, но его догнали и избили. И что нога у него совсем плоха. Гниет. Тут потихоньку снова впадающий в бред Саша задрал штанину и показал Ване жуткую рану на голени. Не слушая бессвязный рассказ мужчины о двух дочерях, оставшихся там, Иван взвалил немесомое тело рабочего на плечо и потопал к выходу. Следом, прихватив обе ножовки, печально шла Мария. «Жалко мне его». «С ним все будет в порядке. Алла за ним присмотрит». Ваня ухмыльнулся. Я ей намекнул, что идти-то этому парню некуда, так что все будет тип-топ. Дорогу, по которой она уже два раза ходила, Маша запомнила на отлично. Неспешная пятичасовая поездка на велосипедах с перерывами на ланч и секс далась настолько легко, что Иван, наверное, смог бы прямо сейчас штурмануть подъем на перевал. «Это глупо». Но я же Лужину слово дал, не лезть к ним. Подождем. Привал. Ваня огляделся. Природа вокруг сильно изменилась. Степные просторы упирались в невысокие холмики, поросшие редкими деревцами. Холмики переходили в скалистые горки. Крымские горы Ивана не впечатлили. Мелочь, одним словом. То ли дело заилийский Алатау. Эх, чфут ты, нельзя так расслабляться». Вон за теми деревьями палатку и поставим. Маша взвела арбалет и, осторожно ступая, пошла вслед за мужчиной. Станислав Лужин со своими карателями показался точно тогда, когда Иван и ожидал его увидеть. Тяжело дыша семеро здоровенных мужиков, вооруженных маляренковскими мачете и самодельными самострелами, скорым шагом протопали мимо, затаившихся в редких кустиках наблюдателей. «Вань!» А хорошо, что мы Бима оставили. Да. Наверное, хорошо. Иван внимательно рассматривал бойцов. Дока не было. Не было и Звонарёва. Ну да. Он же из хозяйственников. Вань, а у Олега твой арбалет, видишь? Угу. Боевой арбалет – это было хреново. Про самоделки Маша сказала лишь то, что стреляют они гораздо хуже. Иван смотрел в спину уходящему в степь отряду. «Зачем вы так, пацаны? Вам эта война так нужна?» «Ну что же, вы сами напросились. Настроение было приотвратным. У сидящего перед костром в десяти километрах от Ивана Звонарева настроение тоже было так себе. До вечера оставалось всего ничего. Предстоящая ночь не сулила ничего хорошего». Единственный оставшийся с ними работник долго отнекивался и упирался. Он очень не хотел никуда уходить, но Серый вместе с дедом дожали парня, отправив того в поселок к рыбакам. Парень оглянулся, словно прощаясь, и рванул бегом. Воспоминание об этом только ухудшило самочувствие Звонарева. Этот, как его, так и не вернулся. Может, просто не успел... «Двадцать километров в один конец все-таки. Как же его звали-то?» Пока было еще светло, народ суетливо доделывал все свои дела внутри запертой изгороди. К огородам, а тем более в лес, выходить никто не решался. «Генадич, иди поспи, я подежурю!» Женька притопал к костру не один, а в обществе своей новой подруги, которой очень гордился. Такой красивой девчонки не было ни у кого». Дружески кивнув Ольге, Серый тяжко поднялся и пошел к своему шалашу. «Ксюш, ты здесь?» «Здесь, здесь! Милости прошу к нашему шалашу!» В центре, прямо на его постели, сидел, обнимая помертевшую от ужаса Ксению, Маляренко.